Глава пятая. Тика спустилась по ажурной лесенке куда-то в темноту. Послышался стук ее каблучков, а мгновение спустя прозвучал насмешливый голос. «Но «Ну, чего вы стоите, как столб?» Алексей усмехнулся и в свою очередь принялся спускаться. Когда ноги его коснулись пола, голос невидимой Тики полюбопытствовал. «Боитесь?» «Да нет, не очень», — улыбнулся Кронин. «Дело привычное». «Темнотища». «Вообще-то тут есть свет, но включается он в кабинете Линга, а там...» Тика не договорила. Кронин нажал одну из кнопок на своем универсальном ноже, и узкий луч рассек темноту и осветил низкий, чуть выше человеческого роста коридор. «Сейчас мы его включим», — невозмутимо ответил Кронин. «Тут нет выключателя». «Что такое выключатель?» «Примитивное устройство для соединения энергетических цепей». Если его нет, надо его сделать. Световое пятно замерло, легонько покачалось вверх-вниз, вправо и влево, точно прощупывая небольшой участок стены. «Кажется, здесь», — удовлетворенно проговорил Алексей и подошел ближе. «Прикрой глаза, Тика, чтобы не ослепило. Лучше всего, если ты закроешь их ладонью». «А что такое будет?» Теперь в ее голосе звучало почти детское любопытство. «Да ничего особенного. Готово?» «Готово». Через мгновение стена стену ударил тонкий, как игла, плазменный луч. Он с шипением вошел в плотную пластиковую стену. Запахло горелым. Все это длилось несколько коротких секунд. Потом плазменный шнур оборвался и погас, а на стене появилось аккуратно вырезанное квадратное отверстие. «Так я и думал», – пробормотал Кронин, заглядывая внутрь. «Выключатель в кабинете, а исполнитель контактор здесь». Ну-ка. Что-то едва слышно щелкнуло, и коридор осветился довольно ярким светом, лившимся из полусферических плафонов, установленных на потолке. Коридор тянулся прямо метров пять, а потом круто сворачивал вправо. Кронин догадался, что все эти фокусы с люками, светом и поворотами предназначены для того, чтобы при случае превратить базу в труднодоступную крепость. Обернувшись, он заметил, что Тика усиленно трет глаза ладонью. «Не послушалась», — укоризненно спросил он. «Только чуть взглянула». Тика заморгала глазами и восхищенно сказала. «Ух и ножичек у вас лучше всякого пистолета». Кронин разглядывал ее оживленное лицо. «Конечно, лучше». «Я и не знала, что такие бывают». Тика вдруг удивленно оглянулась по сторонам. «И свет горит». «Горит», — согласился Кронин. «Только давай не будем терять времени и пойдем». Тика двинулась вперед время от времени с интересом, поглядывая на инженера. «Здесь недалеко, шагов сто». «И все время так? Вправо и влево?» «Конечно. В случае чего тут от целого отряда отстреливаться можно. А почему вас не ослепило?» «Глаза были закрыты, вот и не ослепило». Тика недоверчиво фыркнула. «А как же дырку вырезали?» «Я посмотрел, запомнил, а потом уже работал по памяти». «И так ровно?» Кронин промолчал, только улыбнулся. Тика, не дождавшись его ответа, прибавила шагу. «А правда, что вы выручали Ивана из беды?» Вдруг спросила она, не оборачиваясь. «Правда». Кронин провел рукой по щеке. «Только если говорить откровенно, ему приходилось это делать много чаще». Тика расцвела улыбкой и обернулась. «А я знала». «Откуда же?» «Да так уж знала, и все!» — с торжеством сообщила она. И неожиданно спросила. «А почему вы зовете его Иваном? Ведь его имя Иви Лонг?» Кронин кашлянул. «Ну, так зовут его те, кто... друзья, одним словом». Тика вдруг остановилась так резко, что Кронин едва не налетел на нее. «Пришли». В нескольких шагах от них тускло блестела круглая массивная дверь, Высотой около полутора метров. Обойдя Тику, Кронин подошел к двери вплотную, внимательно осмотрел ее и постучал по ней ладонью. Звук был такой, как будто он ударил по монолитной скале. «Да», — с уважением протянул Алексей, — «плазма тут не поможет, только аккумулятор посадишь». «А я что говорила?» — прозвучал голос Тики. «Никто не мог ее открыть». Кронин, присев на корточки, внимательно разглядывал шифр устройства, которое состояло из нескольких головок, принимающих различные положения. «Примитивно, но добротно», — подумал он вслух. Взявшись за одну головку, он повернул ее. Раздался негромкий щелчок. Кронин усмехнулся. Достал из кармана нож и прощупал шифр устройства жестким гамма-лучом. Он водил им точно по экрану телевизора, строка за строкой развертывая структуру конструкции — запрятанной забронированной плитой. Индикаторная лампочка то ярко разгоралась, то тускнела, то гасла совсем. Алексей повторил эту операцию несколько раз, и в соответствии с давным-давно выработанным навыком в его памяти постепенно и прочно отпечатывалась одна деталь конструкции за другой. Со стороны это была странная картина. Сидит на корточках человек и водит рукой, в которой зажат нож. Гамма-луча, разумеется, не видно. Так... Удовлетворенно пробормотал Кронин. У него затекли ноги, и он опустился на колени. Иногда он выключал гамма-луч, поворачивал головку, касался двери самыми кончиками пальцев. Лицо его в эти мгновения принимало сосредоточенно отрешенное выражение. Время от времени раздавались глухие щелчки. В эти мгновения Тика переставала слышать прерывистое дыхание Алексея и опасливо косилась на него. Вот он опять замер и тут же торжествующе воскликнул. Ага, вот ты и попался, голубчик. Кронин выпрямился, размял затекшие ноги, небрежно отряхнул пыль с колен, вытер руки. Через плечо кивнул тики. Смотри, мол. Уверенными движениями поставил в нужные позиции шифр головки и повернул вправо рукоятку. Что-то звонко щелкнуло. Инженер потянул дверь на себя. Массивный диск почти метровой толщины мягко и бесшумно повернулся. Приоткрыв дверь настолько, что в нее мог пройти человек, Алексей с ноткой самодовольства в голосе предложил Тике «Прошу». Она осторожно подошла к двери, робко потрогал рукоятку, потом повернулась к Кронину и растерянно спросила «И все?». Кронин рассмеялся, видимо, очень довольный своей работой. Этот смех немедленно привел Тику в себя. Она змейкой проскользнула в образовавшуюся щель. Алексей пошел вслед за ней. Он оказался в довольно просторном тамбуре. Здесь была еще одна дверь, но уже не бронированная, а самая обыкновенная, хотя и очень прочная. Тика стояла возле нее, прикрыв один глаз ладошкой и куда-то смотрела. Оглянувшись на Кронина, она уступила ему место. «Тут потайной глазок. Смотрите». Алексей подошел и приник к глазку. За дверью был пустынный переулок-ущелье, типичный для портовых кварталов. Только одинокого, торопливо шагавшего прохожего можно было разглядеть в его сумрачной глубине. Зато совсем рядом проходила улица с довольно оживленным автомобильным движением. Через глазок был виден лишь маленький ее кусочек. Выезд из переулка на улицу был перегорожен. «Отлично», – пробормотал Алексей. Климу надо подогнать свой автомобиль к переулку, и все будет в порядке. Добежать отсюда до него дело нескольких секунд. Отстранившись от глазка, Кронин оглядел дверь. Забеспокоившись, что инженер сам обо всем догадается, и ей не удастся показать свою осведомленность, Тика поспешно объявила. «Вот эту ручку повернуть два раза, и можно открывать». «Понятно», – рассеянно проговорил Кронин. Однако же на всякий случай проверим. Он повернул ручку раз, другой и, осторожно потянув дверь на себя, чуть-чуть, на какой-то миллиметр приоткрыл ее. Все в порядке, — констатировал он, захлопывая дверь и снова запирая ее. Обернувшись, он поймал странный, быстро ускользнувший взгляд Тики. — Ты что? — машинально спросил Алексей. Тика вздохнула. — Ничего. Она вдруг скинула голову. Думала толкнуть вас как следует и в дверь. Никогда бы вы меня не догнали. Кронина оглядел с ног до головы ее крепкую, тонкую фигурку, вспомнил собранные четкие движения и согласился. Не догнал бы. Почему же не убежала? Тика с вызовом взглянула на него. А вот так. Не хочу. Ну и правильно, кивнул инженер и оглядел еще раз тамбур, Дверь заглянул в глазок и добавил с облегчением. «Пойдем, Тика. Мы свое дело сделали». Обратно шли в том же порядке. Тика впереди, кронен чуть сзади. Тика шагала торопливо, во всех ее движениях чувствовалась озабоченность и напряженность. «А если бы я все-таки удрала, попала бы вам?» Спросила она, не оборачиваясь и не замедляя шага. Кронин уверенно заметил. «Нет, ты бы не убежала». «Это еще почему?» «Иван сказал мне, что тебе можно доверять», — спокойно ответил инженер. А он ошибается очень редко. На последнем повороте, когда Кронин уже увидел ажурную лесенку, спускавшуюся, девушка остановилась. «Правда», — сообщила она, — «не убегу». «А знаете почему?» «Не знаю». «Потому что мне с вами интересно», — почти сердито сказала девушка. Она прямо смотрела на Кронина, словно чего-то ожидая. «Какие-то вы чудные, непохожие. Никогда я таких людей не видела. Откуда вы такие?» Кронин молчал. «Откуда?» — умоляюще спросила Тика. «Ведь вы не со стигмы». «Нет, не со стигмы», — нехотя согласился инженер. «А откуда?» — настаивала девушка. «Мы экипаж космического корабля». «Летаем, стараемся делать добрые дела». «Добрые?» «Ну...» — Кронин задумчиво наморщил лоб. «Как правило, добрые, если чего-нибудь не напутаем». «А бывает, что путаете?» — с интересом спросила Тика. «Случается». «Путаете». Тика мечтательно улыбнулась. «Это хорошо, что вы путаете. А то я нет-нет, да и подумаю. Может, это не люди, а боги?»